«Мне надо прервать беременность». В момент первой беременности Татьяне было 30 лет. Не замужем, но в диспансерной карте было указано «беременность желанная». Еще до беременности у женщины была выявлена тромбоцитопеническая пурпура. Какие сюрпризы могла преподнести беременность, одному Богу известно. Татьяна о своем заболевании, конечно, знала. Сдавала положенные анализы, регулярно посещала лечащего врача. Первый скрининг прошла. А в 15 недель вдруг решила, что беременность ей не нужна. Может, с личной жизнью чего не сложилось, а может, еще что-то приключилось, мы не знаем. Но в 15 недель она пришла к своему акушеру-гинекологу в женскую консультацию и сказала, «Мне надо прервать беременность». Конечно, доктор этого не сделала. Объяснила, что после 12 недель беременности пожелания уже не прерываются. Раньше – пожалуйста. Сейчас, увы, только по медицинским показаниям. Спустя пару дней женщина пришла к нам в перинатальный центр. Требовала дать направление на прерывание беременности по медицинским показаниям, потому что у нее тромбоцитопеническая пурпура. Собрали консилиум акушеры-гинекологи всяких рангов, гематолог и прочие. По результатам обследования обсудили и огласили беременные решения. Показаний для прерывания нет. Но если хотите, можем еще федеральные учреждения подключить к решению данного вопроса. Так сказать, второе мнение. Путем телемедицины, естественно. От телемедицины Татьяна категорически отказалась. Ушла из перинатального центра со скандалом и словами «Вы у меня еще увидите». Дверью хлопнула. А потом в течение месяца написала 15 жалоб в разные инстанции. И на все эти жалобы пришлось отвечать. Где-то она даже указала, что ей запретили порог перинатального центра переступать. И на все это приходилось давать ответы. Причем не просто отписки, а подробные, объяснительные писать. В Ночмеда, отделением, минут по 40 уходила на такое послание и вышестоящие организации. Татьяна не смирилась. Продолжила требовать прерывания беременности. Однажды один из врачей ей сказал прямо. «Но «Ну нельзя сейчас прерывать. Закон такой». Наше руководство, в свою очередь, известило необходимые органы, что женщина может попытаться самостоятельно прервать беременность. В результате организовали ежедневный патронаж к ней домой. Повесили это все на участкового гинеколога. «Здорово! Живали? На месте ли живот? Не истекает ли где-то кровью?» Откровенно говоря, если бы Татьяна хотела прервать беременность, то она могла спокойно сделать это ночью. Никакой патронаж бы не спас. Правда, с ее уровнем тромбоцитов, без медицинской помощи, она до утра бы не дожила, вытекла вся. Видимо, сей факт пациентка осознавала и не рисковала. Что потом? А ничего особенного. Уровень тромбоцитов ей чуток подняли, как могли. Родила самостоятельно, в срок. Кровотечение было, но не фатальное. От сына не отказалась, по крайней мере, в роддоме. Выписались с ним домой. Органы опеки мы в известность поставили. Кто знает, что придет этой даме в голову?